Душа Самвела была охвачена волнением. Молодая кровь кипела. Что он думал о наступающих бедах, тем все мрачнее казалось ему будущее. Армения стала беспомощна и беззащитна. Царь Аршак, закованный в цепи, томился в хужестанской крепости Ануш. Наследник престола пап с женою Зармадут и двумя детьми, Аршаком и Вагаршаком, был задержан в Константинополе. Царя Аршака изгнал персидский царь Шапух, а наследника престола задержал греческий император Валент. Валент около 328-378, император Восточной Римской Византийской империи с 364 -го года. При нем православие, которого придерживались тогдашняя армянская церковь, было объявлено ересью и подверглось преследованию. Валент склонил первосвященника Армении Нерсеса Великого принять ложное исповедание – орианство, которое не признавало один из основных догматов христианской церкви а единосущности Бога Отца и Бога Сына. Бюзант, Фавтос, История Армении. Первосвященник Армении Нерсес Великий, могучий заступник Родины по приказу того же греческого императора – сослан на пустынный остров Патмост. Армения осталась беспомощной. И царь, и первосвященник, ее защитники, вне пределов страны. Греческий император с одной стороны, персидский царь с другой, как два жадные чудовища с разинутой пастью, алчно боролись друг с другом за право овладеть беззащитной страной. Эти печальные размышления волновали душу молодого человека, и он с ужасом видел великие бедствия своего отечества, его приближающуюся гибель. А тут еще раздоры среди нахараров. Одни из них стояли за то, чтобы признать власть греков и сделаться их данниками. Другие желали принять персидскую власть и стать данниками персов. Нахарары, которым была дорога свобода и независимость Армении, пребывали в полном отчаянии и не находили средств для спасения страны. Не было никого, кто сумел бы объединить их. Не было царя, не было первосвященника. Одни предатели. Предателями оказались представители двух самых могущественных нахарарств. Ваган Мамиканян и Миружан Арцруни. Первый был отцом Самвела, второй дядей, братом его матери. Оба изменили христианству. оба приняли персидскую веру и превратились в руках царя Шапуха в оружие уничтожения всего святого и заветного в Армении. Это ужасало молодого человека и в то же время наполняло его сердце невыразимым гневом. Окруженный магами, и архимагами, едет сюда мой отец, думал он с глубокой горечью, и ведет за собой, как опору, персидское войско. Маг-мог, жрец древнеперсидской религии, едет, чтобы уничтожить наши церкви, школы, литературу, обратить нас в персов, рука об руку с миружаном. Они уже уничтожили государство, ныне хотят уничтожить народ и религию. Мы должны впредь говорить и молиться по-персидски. И мой отец принимает ревностное участие в преступлении, которое вечным проклятием покроет рот мамиканянов. Губы Самвела побледнели, колени задрожали, в глазах потемнело. Он едва нашел силы добраться до дивана и опустить отяжелевшую голову на подушке. В таком положении, охватив руками голову, он находился долгое время, чувствуя во всем теле лихорадочную дрожь. Тяжелые, как густой туман, неясные мысли проносились в его воспаленном воображении. Но вот он вздрогнул, вскочил из дивана, говоря, как в бреду, мамиконяны родят и изменников, родят и героев когда мой дядя Вардан вместе с царевичем теритом восстали против царя Аршака и перешли на сторону Шапуха, мой дядя Васак погнался за ними и, настигнув пути, убил и Тирита, и своего брата. Рука его не дрогнула, проливая кровь родича, изменившему своему царю и отечеству. А я? Ему показалось точно, эти слова обожгли его уста. Не досказав, Он снова упал на диван и, закрыв лицо, стал горько рыдать. «Ах, отец, отец!» — повторял он сквозь бурный поток слез. Он любил своего отца. Любил горячей искренней любовью. Но любил и родину. Его воспитатели с детства внушили ему самоотверженную сыновью любовь, прежде всего, к родине, а затем к родителям. Дверь приемная открылась. В комнату бесшумно вошел юноша и, взглянув на молодого князя, с удивлением застыл у стены. Он походил на нарядного комнатного прислужника. На нем была пышная, сияющая всеми цветами радуги одежда. Цветная косая повязка закрывала маленькую шапочку и правую бровь. Левая же бровь и часть лба оставались открытыми. По плечам рассыпались длинные золотистые пряди. Цветной пояс из тонкой ткани с кладками охватывал стройный стан и развивался свободными концами. Накидка и куртка сверкали яркими красками. Шаровары, мелкими сборками доходившие до колен, были перевязаны у голени цветными лентами. И спускаясь ниже, закрывали ноговицы. Роскошные чоботы, сплетенные из разноцветных шелковых нитей, были мягки, как лапы кота, и не производили при ходьбе ни малейшего шума. В левом ухе висело серебряное кольцо — отличие княжеских слуг. Он все еще ошеломленный глядел на своего господина. Красивые голубые глаза его выражали насмешку и удивление. Почему молодой князь поднялся сегодня так рано и вышел из опочивальни неумытым и неодетым? За ним не водилось такой привычки. Слуга усмехнулся про себя, полагая, что если его всегда такой веселый господин вдруг загрустил и лежит, уткнувшись лицом в подушку, значит, он чем-то удручён? Так он понимал виденное, желая как-нибудь привлечь внимание князя. Он подошел к собаке и наступил ей на лапу. Собака зарычала от боли. Князь поднял голову и посмотрел. «Это ты, Иусик?» «Я господин», — ответил слуга, кланяясь. По установленному обычаю слуга не мог первым обратиться к своему господину и должен был молча ожидать приказаний. Обычно в этот час самвел умывался и одевался. и Иусик ждал пока господин соблаговолит потребовать воды, но молодой князь продолжал лежать, не говоря ни слова. «Знает ли господин мой, что в эту ночь произошло в замке?» — спросил Иусик с хитрой усмешкой, желая рассеять грудь господина. «Что произошло?» «Мыши отгрызли у... по пика бороду». Речь шла о привратнике замка. «Вчера вечером», — продолжал юноша, — Он чисто вымылся, умостился и отправился в гости к своему зятю. Оттуда приплелся пьянехани, крепко заснул и даже не заметил, как мыши поужинали у него на подушке. Князь посмотрел в неспокойные горящие глаза молодого слуги и строго произнес. — Это твои проказы, озорник? — Да нет, бог свидетель. — Поклянись моей головой. Юноша, покраснев, умолк. Смотри, чтоб эти глупости больше не повторялись. Шутка не удалась. «Что же мне было делать?» — промолвил юноша, смущенно опустив голову. Притащился пьяный и заснул. В замок ночью прибыл человек, а он даже не почесался. «Какой человек?» — спросил князь настороженно. «Гонец. Я ему открыл ворота. Он прошел прямо к княгине». «Ты не спал? Я всю ночь не спал?» При этих словах юноша покраснел еще сильнее. «Опять, видно, возле ее дверей томился?» — спросил князь, смягчаясь. «Мне ли таиться перед моим князем?» Так и было. Юноша был влюблен в одну из служанок княгини, матери самвела